Через луну он принес старшому серебряный у его пирсов, несмотря на их отдаленность, швартовалось все больше кораблей. Купцы-медальонщики начали намекать, что не отказались бы видеть его у себя в офицерах торговой стражи, но Грон только вежливо улыбался. Да не шли своим чередом. Через полторы луны Грон стал делать подъем на полчаса раньше и начал обучать свой десяток основам фехтования и рукопашного боя. А на исходе третьей луны дезертиры, а сатанев от рыбьего масла, отсутствие вина и воздержания, напали на него снова. Он избил их до крови, а с утра поднял десяток раньше на час и погнал в гору на 4 мили. Дезертиры харкали кровью, но ни один не упал. Когда они взобрались на гребень, он повернулся к этим троим, привалившимся друг к другу на подгибающихся ногах, и спросил, как их зовут. Они прохрепели свои имена, и он, не дав им ни минуты отдыха погнал их обратно. Они отстояли весь день, а вечером, когда вояки приволокли в казарму очередное бревно, он подозвал их по именам и вручил каждому по серебряному. — К подъему десятка быть у ворот, свободны. Все трое срочно отправились в город, а старшой заявил, хмыкнув Грону. — По-моему, твой десяток уменьшился на тройку. — Возможно, — уклончиво ответил Грон. — Думаешь, они вернутся? После того, как трижды пытались тебя прикончить? — Дважды, — поправил Грон. — Я считаю, и шачий загон. Грон улыбнулся и вручил старшому два серебряных. Когда старший поднял на него ошарашенные глаза, Грон весомо произнес. — Да не оставит нас милосердная Нола и Эор-защитник. Подождем до утра. — Утром, когда Десяток по обыкновению выбежал из ворот, Дорн, Як и Сиборн привычно пристроились впереди. Привратник, по выражению Дорна, чуть не споткнулся о собственную челюсть, увидев их за воротами. А когда Десяток добежал до знакомого платана, то грон обнаружил, что все нижние ветви обрублены. Он остановился и поглядел на хитрые лица троицы. — А почему бы нам не проскочить подальше? — грон невинно заметил Дорн. Там дальше есть и другие деревья. Тут Як и сибран не выдержали и расхохотались. Чуть погодя к ним присоединился и Грон, а за ним дружно заржал весь десяток. Грон очнулся от воспоминаний и посмотрел вниз. Весь десяток слаженно, но неторопливо бежал по дороге. Он догнал их уже в городе, заполмили от казарм. — Дорн, до вечера все свободны. Получите у Дамира по-серебряному, а тебе задание. Возьми того здоровяка из десятка элема и сходите в кузнечный квартал. Договорись насчет десяти мер железа и кузни на два часа в день в течение четверти. Пора вам обзаводиться нормальным оружием. Он заметил, как вспыхнуло лицо Дорна, который, будто породистое гончее, делал стойку всякий раз, когда разглядывал его мечи. Тот рявкнул. — Шевелись, тараканья немочь! Гронт перешел на шаг и направился к общественным купальням. Пора было приводить себя в порядок. Через час ему предстоял обед с самим Башидилмаром. Обед был великолепен. — Благодарю за угощение, Баши! — Гронт деликатно рыгнул, по святому венецкому обычаю воздав должное обильному столу и вытер пальцы цветастым полотенцем. — Башидилмар! Один из богатейших людей столицы, да и всей элитии, купец купцов по но от этого не менее правдивому определению одного из своих клиентов, благосклонно кивнул повару, склонившемуся у стола в ожидании замечаний. — Спасибо, Умбор, ты порадовала мое сердце. Огромный чернокожий гигант в ярком венецком халате молча поклонился и вышел из покоев. Баши собственноручно налил из серебряного, причудливо изогнутого кувшина два кубка розового дожирского и, учтиво, передал один из кубков собеседнику. Оба отхлебнули, и грон с видом знатока, подержав глоточек на кончике языка, одобрительно кивнул, прибавив «Прекрасное дожирское, если я не ошибаюсь, это виноградники всадника-кантифа». «О да!» — Баши радостно закивал, — Яна удовлетворенный чем-то больше, чем похвалой своему вину. Сделав еще пару глотков, он решительно поставил кубок и повернулся к Грону. Эмэ...